Под порывами ветра напоминали морские волны, редкие деревья бросали тень на эти волны, отражались в открытых протоках. Спускаясь по склону, Эйла обнаружила множество самых разных птиц, некоторых она видела впервые. Вороны, кукушки, скворцы и горлицы возвещали себе на им только понятном языке. Вот резко снизилась ласточка, преследуемая соколом, и скрылась в тростнике. Черные коршуны и луни выискивали в реке дохлую или ослабевшую рыбу, певчие птицы выпархивали из густой поросли, а маленькие горехвостки и сорокопуты прыгали на деревьях с ветки на ветку. В воздухе парили чайки, громоздкие пеликаны, тяжело хлопая крыльями по воде, Взлетали в небо. Достигнув воды, Эйла и Джандалар оказались у другого рукава реки. На берегу рос козий ивняк, служивший прибежищем для целой колонии болотных птиц, ночных цапель, маленьких белых и пурпурных цапель, бакланов, ибисов. На тех же самых деревьях по соседству гнездились уже совсем другие птицы. И в некоторых гнездах виднелись яйца, даже птенцы. Птицы, казалось, не обращали внимания на людей и животных и были заняты своим делом, зато их активность не могла не привлечь внимание волка. Он начал было подкрадываться гнездоем, Но ошарашен обилием возможностей. Наконец он сделал рывок к одному из деревьев. Шумным хлопанем крыльев и гвалтом ближайшие птицы взмыли в небо. За ними последовали и другие. Воздух просто гудел от поднявшейся болотной дичи. Более десяти тысяч самых разных птиц носились в воздухе. Ой, повизгивая, волк с поджатым хвостом бросился к лесу. Напуганные вызванным им переполохом лошади нервно заржали и на полном скаку бросились к воде. Волокуша послужила для Уини своеобразным тормозом, и она вскоре замедлила бег, но жеребец доставил немало хлопот Дендалару, вбежав в воду долец Поплыл и вскоре скрылся из виду. Эйла сумела достичь другого берега протоки и выбраться на равнину. Успокоив лошадь, она отстегнула волокушу и сняла упоряжь, чтобы лошадь могла двигаться свободно. Несколько раз свистнув, она подозвала волка. Тот примчался совсем с другой стороны, далекой от пичьего гнездовья. Эйла сменила одежду, набрала дров для костра. К счастью, вещи в лодке остались сухими. Прошло некоторое время, прежде чем джендалар добрался до костра, разожженного Эйлой. Пока ему удалось успокоить удальца, тот заплыл на изрядное расстояние. Мужчина все еще сердился на волка. Это было понятно не только Эйлену, самому зверю. Подождав, пока мужчина усядется с чашкой горячего чая, Волк подполз к джиндалару, не махая хвостом совнащенок, призывающий к игре, просительно взвизгнул и даже попытался лизнуть его в лицо. Вначале тот оттолкнул волка, но затем позволил ему приблизиться. Волк настолько обрадовался, что джиндалар невольно смягчился. Кажется, что он хочет извиниться, хоть в это трудно поверить. Что он может понимать? Это просто животное. Разве может волк? Знать, что плохо вел себя, спросил Джандалар. Эйла не удивилась такому поведению волка. Она наблюдала подобные сцены, когда училась охоте. Поведение волка походило на поведение волчонка по отношению к самцу, вожаку стаи. Не знаю, что он думает, могу судить лишь по его поведению. Это как с людьми. Никогда не знаешь, о чем думает кто-то. Можно судить лишь по поведению. Жандалар кивнул, не зная, чему верить. Эйла не сомневалась, что волк просит прощения, волк вел себя так же, когда научила его держаться подальше от поделок из кожи в львином лагере. Это заняло много времени, но сейчас она не была уверена, что он перестанет охотиться на птиц. Лучи солнца скользили по изломанным высоким пикам южной гряды гор на западе, высекая искры из ледяных граней. Чуть дальше, к северу, горные вершины были закрыты облаками. Эйла свернула в проход между растущими на берегу кустами, Джандалар последовал за ней. Открылся небольшой зеленый луг с полоской деревьев, ведущей к лагуне. Хотя крупные рукава реки были полны ила, основная сеть протоков дельты текла сквозь заросли тростника, и вода здесь была чистой годной для питья. Временами протоки образовывали озера или заводи, окруженные тростником, камышом и другими водными растениями, часто заводи были затянуты ковром лилий. Плотный цветочный ковер служил пристанищем для малых цапель и бесчисленных лягушек. Подходящее место, спешивая, сказал Джандалар, Он снял с коня сумки кусок кожи, заменявший седло и уздечку. Жеребец направился прямо к заводе. у Уинни последовала за ним, однако вошла в воду первая и начала пить. Затем она склонила морду, принюхиваясь к чему-то. Уши у нее встали торчком. Согнув передние ноги, она опустилась в воду, затем перевернулась на спину и, болтая всеми четырьмя копытами в воздухе, Принялась почесывать спину одной заводи, затем повернулась на один бок, на другой. Удалец, увидев, чем занимается его мать, не утерпел и сам стал кататься на отмеле возле берега. Сегодня у них воды предостаточно, Элла подошла к Джандалару.